Скажи, что я нашел и прислал, и скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая, а ежели каждая свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долгли испортить? Собака — нежная тварь. А ты, болван, опусти руку, нечего свой дурацкий палец выставлять, сам виноват. А повар генеральский идет, его спросим. Эй, Прохор, поди-ка, милый, сюда, погляди на собаку. Ваша? Вы и думал, этих у нас отродясь не бывало. И спрашивать тут долго нечего, говорит Очумелов. Она бродячая, нечего тут долго разговаривать. Я же и сказал, что бродячая стала быть и бродячая, истребить вот и все. Это не наша, продолжает Прохор. Это генералова брата, что на медниц приехал. Наш не охотник до да борзых, брат их не охочь». <кười> <кười> да разве братицы их не приехали?